Глава 13. Управляем энергией внутреннего мира. В каком смысле управляем, спросите вы, не подозревая, что во многом уже управляете ею. Просто вы, наверное, даже не задумывались над этим. Вам, конечно, случалось получать какую-нибудь легкую душевную рану, типа мелкой обиды, но потом эта слабая боль, подогреваемая разыгравшимися чувствами, вырастала до неистовства. Как же вы дошли до него? Очевидно, неотступно думая о том, кто или что вас задело. Энергия ваших мыслей может растравить душу, но может и успокоить, смотря как думать». Если мысли черные, то свои отрицательные энергии они усилят боль. Понятно, что так можно дойти до любой крайности, но можно и остановиться, когда на то будет воля или силы. Силы действительно требуются, причем чем мощнее отрицательный заряд, тем труднее с ним справиться. Итак. Получив легкую душевную рану, вы разбередили ее направленным действием черных мыслей, чем умышленно разозлили себя. Так чем вы, думаете, занимались? Вы управляли, а точнее манипулировали, энергии внутреннего мира. По той же логике светлые мысли снимают эмоциональное напряжение раны. Каждому из моих читателей наверняка... Доводилось замечать, что тот, кто не хочет смягчить свой гнев, не станет и слушать никакие доводы, которые смягчили бы его. Отказываясь прислушаться к так называемому голосу разума, человек тем самым отказывается управлять энергией своего внутреннего мира. Ведь почему рассерженному приходится заглушать голос разума? Именно потому, что он понимает, тот может сказать такое отчего гнев уступит место другим чувствам. Кроме того, рассерженный знает, что, изменив таким образом угол зрения, а тем самым и свои ощущения, он уже иначе посмотрит на ситуацию. Но если человек не желает измениться, какие бы плюсы это ни сулило, он не станет направлять свои мысли в русло, по которому придет к этим плюсам. Приведенные примеры — это лишь Малая толика того, как вы уже управляете энергией внутреннего мира, чтобы достичь своих целей, когда настроены на такое. И Если энергией внутреннего мира можно управлять из желания разрушать, то, очевидно, ею можно управлять из желания созидать. Главная идея здесь – настрой и цель. Уточню, что речь идет о настрое, намеренно придать мыслям определенное направление, чтобы изменить себе нечто бесполезное. Мысли – это очень мощное средство произвести перемены во внутреннем мире. С их помощью можно смещать, перестраивать, наращивать, уменьшать или менять полярность различных его составляющих. Мысли – это вид энергии, которая, видимо, сродни электрической или световой. Мысли могут стать причиной каких-то действий как во внешнем мире, например, когда человек высказывает их, так и во внутреннем. Направив их вовнутрь, человек, по сути, использует один вид энергии как средство изменить прочность и структуру другого Так с помощью мысли можно изменить какое-то понятие или очистить болезненное воспоминание от отрицательной энергии. Мысли сильны своей внутренней силой. Именно поэтому люди так осторожны в выборе информации, мыслей других выраженных физически, которую предстоит воспринимать. Чутье подсказывает всем нам, стоит задуматься над чем-либо и мысли перетряхнут наш внутренний уклад. От этой встряски внешний мир тоже станет казаться другим и ощущаться иначе. Тот, кто не хочет нарушать сложившийся уклад отношений между внутренним и внешним миром, будет намеренно делать все, что потребуется, лишь бы не нарваться на какой-нибудь очаг возмущения этого уклада. Он будет гнать от себя любую мысль, которая могла бы потревожить этот уклад. Ведь От чего происходят перемены? Прежде всего, от желания задуматься. Лично я считаю, что человек устроен так, чтобы внутренне расти, развивать свою личность, выходя за рамки уже познанного. Более того, ему дано сознательно управлять своим ростом, иначе зачем же он наделен способностью думать, мыслить логически, созидать и, как следствие, находить выход – из мучительных положений и неудачных полос в жизни, которые случаются. Мучительные периоды начинаются и укореняются от болезненных воспоминаний. Вообще, если вдуматься, суть сказанного сводится к следующему вместе со способностью думать и мыслить логически. Человеку дана способность залечивать душевные раны. Благодаря этому он может воспринимать мир – преодолевая страх. Залечивать душевные раны – это целая наука, и ею надо овладеть, научившись управлять энергией внутреннего мира. Но научиться забывать болезненные воспоминания, перенося их подсознательно, еще не значит ослабить их влияние. Они сказываются на том, как человек оценивает информацию извне и способны подтолкнуть его к определенным действиям. Человек наделен от природы даром творчества. В своих мыслях он может выйти за рамки понятий, воспоминаний и ассоциативных связей, которые на данный момент представляют для него мир как истинный. Способность выйти мыслью за рамки текущего набора ограничений понятий, болезненных воспоминаний и ошибочных ассоциативных связей – или творчески использовать свое воображение – единственный противовес, благодаря которому человек растет, совершенствуется и преодолевает откаты и тяжелые периоды жизни, в которые попадает и поодиночке, и всем обществом. Но при этом надо учесть один момент. Не всякая способность делать что-либо дается автоматически. До уровня автоматизма ее еще нужно довести – овладев навыком. Так с помощью воображения человек может мысленно представить себе, что ему требуется или чего хочется, а затем, как все это может когда-либо, осуществиться. Но такая игра воображения вовсе не творческая, ведь не исключено, что он просто воплощает в образах то, что уже имеется в его воспоминаниях или понятиях. То же самое касается и И мыслей. В большинстве случаев они позаимствованы из текущего набора понятий и воспоминаний, а это значит, что наши думы из разряда того, что уже устоялось. Чтобы сделать свое будущее более радостным, нужно дать пищу воображению, а затем мысленно перенести плод этого воображения на реальную почву будущего проецируемое, напрямую связано с тем, что уже есть в человеке, конечно, кроме случаев, когда оно вышло за рамки уже известного. Вообще, если для мысли и есть преграды, так это правило, к которым люди приучены или которые они сами для себя установили, ведь никто и ничто не мешает просто поразмышлять над тем, что уже считаешь истиной или что познал на собственном опыте. Мыслями можно блуждать где угодно, прикидывая различные варианты решения, пока не остановишь свой выбор на каком-то одном. Есть он во внутреннем мире или выходит за рамки текущего набора правил, по которым действует человек, уже не важно. Что правило? Мыслью можно изменить и те из них, которые говорят нам «нельзя». Ведь на то человеку и дано менять себя – размышляя над тем, как бы научиться жить счастливее, быть довольнее жизнью, иначе зачем ему способность думать, мыслить логически и созидать. Жизнь все время меняется, меж тем человек то и дело попадает в одни и те же мучительные положения. Почему? Потому что он не видит иных возможных решений, от которых исход был бы лучше, Оценка ситуации напрямую вытекает из предыдущего опыта. Как же найти новый выход, то есть вырваться из круга, в который человек загнан, своими понятиями, воспоминаниями и ассоциативными связями? Ясно, что нужно знать что-то еще, чего пока не знаешь. Значит, чтобы найти выход из положения, которое вечно приносит лишь огорчение, нужно открыть дорогу мыслям за пределы познанного. Жизнь всегда представит человеку случай испытать всякое и во всякой мере, будь то любовь, душевная гармония, счастье, успех или же отчаяние, разочарование, гнев, ненависть, вероломство. Как переживет он эти минуты, зависит от того, чем он их встретит, ведь внешний мир никак не оценивает то, каким предстает перед человеком в данный момент. Он оценивается только самим человеком. Помните пример из главы 10, где прохожим раздавали деньги? Там рядом ужились три разные реакции. Радость, равнодушие, страх. А ведь, казалось бы, должна быть одна радость. Вот же они, деньги. Берите. Но люди истолковали это предложение по-разному, смотря что подсказывал предыдущий опыт каждого. Созидание – Творчество значит рост и перемены. Ведь что такое творить? что иное, как делать что-то, чего раньше не было. Если нечто уже было, значит, оно уже сотворено. Так как же творчески применять свое воображение? Очевидно, надо быть готовым выйти мыслью за рамки того, что считаешь истинным или возможным. Тот, кому не доводилось так или иначе, загореться творческой мыслью, удивиться, узнав, что одно только желание усомниться в пригодности чего-то в себе, рождает лавину творческих идей. Без таких полетов мысли человек видел бы свое будущее только в шаблоне прошлого, иного не позволит воспоминания и понятия. В итоге они загнали бы человека в порочный круг повторяющихся ситуаций. Возможно, участники и места событий будут другие, но сама ситуация, обстоятельства, условия будут неизменны, потому что человек не меняет внутреннюю опорную систему, чтобы взглянуть на жизнь по-другому. Необходимость – мать изобретательности. Иными словами, необходимость создать какой-то новый механизм, устройство или придумать какой-то новый способ, чтобы сэкономить время, деньги, либо сделать на этом деньги, ничем не отличается от необходимости создать себя заново, чтобы добиться успеха в жизни и быть ею более довольным. Эта необходимость станет движущей силой мысли, она вытолкнет ее за рамки текущих барьеров. Пусть... Человек растет. Ну а что это за барьеры? Что за противодействующая сила, которая не дает человеку расти? Уже ясно. Масса понятий и все мучительные воспоминания. Значит, нужна сила противостоять им и сломить их. И такая сила есть. Это наши мысли и наша готовность направить их в творческое русло. Человеку жилось бы намного легче и, наверное, приятнее, действуя он, понимая, что ему не хватает знаний, и стремясь он к тому, чего пока не познал. Все стремится к тому, чего пока нет. Порою может показаться, что это не так, но ведь в каждую минуту каждого дня человек становится таким, каким миг назад не был. С физической точки зрения идет процесс появления новых клеток и отмирания старых. А с умственной точки зрения идет познание чего-то нового. Всякий опыт пополняет внутренний мир воспоминанием или понятием. В свою очередь они слагают понятие человека о себе, которое влияет на его взаимодействие с внешним миром. В ходе этого взаимодействия человек так или иначе меняет мир, а значит создает новый, который тоже надо открыть и познать. Все сущее развивается, так как все сущее находится в движении, а движение – это перемены. Ведь даже самая высокая гора в мире, в конце концов, распадется на мелкие камни, которые затем превратятся в песок и пыль. Но дело даже не в этом, а в том, что идея развития, то есть когда человеку все время не хватает знаний, предполагает, что ошибок как таковых не существует. Так называемые ошибки – это просто-напросто указатели для человека. Вот чего ты пока еще не знаешь, а знать бы, конечно, надо. Вообще, что именно считать ошибкой? Ведь понятие о ней явно не врожденное. Возьмем, к примеру, детей. Стоит оставить их без присмотра, как они тут же начинают везде совать свой нос, но таков уж их способ взаимодействия с окружающим миром, чтобы удовлетворить внутренние потребности учиться и развиваться. И они будут вести себя так до тех пор, пока они начнут понимать, что их действия не вполне вписываются в правила поведения которые устанавливает тот, кто за ними присматривает. Кстати, детям очень нравится, когда за ними присматривают, то есть когда они в центре внимания. Итак, точку отсчета в том, что считать ошибкой, а что нет, мы невольно узнаем от других. Если уточнить, то эти другие, наши родители и воспитатели... Это они передают нам свои понятия об ошибках, но их понятия сложились при мучительных ситуациях, из которых сами они так и не нашли выхода, и сообщить нам большее они не могут. Все остальное осталось за рамками их боли. Поясню сказанное. Люди передают другим и свою неопытность, и свою умудренность опытом, сами не отличая при этом первое от второго. Но как же будет расценено то, что не сработало? Точно так же, как и сработавшее, как истина. Когда мы, взрослые, вдалбливаем своим детям собственное строгие понятия о том, что считать ошибкой, думая при этом будто тем самым убережем их от нее, то на самом деле мы передаем следующему поколению собственную боль. Ошибка остается ошибкой, пока человек, развиваясь, не дорастет до уровня понимания, при котором сможет разобраться в данной ситуации. Тогда, благодаря новым знаниям, пережитое перестает быть ошибкой, перестает мучить. Но если этот уровень пока, а может и вообще, не достигнут, человек невольно стремится уберечь других от повторения своего горького опыта, доходя в наставничестве до рукоприкладства, разумеется, исключительно ради блага наставляемых. Но хорошо ли оберегать других от ошибок, причиняя им боль, как душевную, так и физическую? Ведь мы не столько оберегаем, сколько закладываем в них периодически действующий страх. Мы навязываем им собственный, Ограниченный уровень понимания и знаний, ведь страх – это удавка на шее того, кто хочет познать новое. Страх способен задушить всякое познание. Мы же самым что ни на есть прямым путем перекладываем боль своих нерешенных проблем на наших детей, так когда-то и наши родители переложили на нас боль своих нерешенных проблем так оно и ведется от одного поколения к другому, пока не найдется смельчак, который порвет этот порочный круг силой творческого решения. Хотите подходить к жизни творчески и тем самым учиться на собственных решениях, тогда измените сначала свое понятие об ошибке, ведь именно оно и ему подобное становится внутренней преградой, при попытке найти какой-то другой, более счастливый образ жизни. Фактически ошибки сродни боли. Человек способен найти массу способов не признать ошибку ошибкой, только бы избавить себя от неприятных переживаний. С другой стороны, он попутно лишает себя и того, без чего ему не расти, не развиваться и не улучшить свою жизнь. К тому же люди ошибаются и тогда, когда, казалось бы, уже не должны, но если есть оговорка «казалось бы», значит в них есть пока какое-то «но», иначе они не приняли бы решение, которое приняли и которое привело к тому, что считается ошибкой. Следовательно, засевшее в человеке «но» не в ладу с его убеждениями и сильнее последних влияет на поступки. Изменить свое понятие об ошибке вполне по силам. Во всяком случае, это не труднее, чем распалять себя от обиды. Помните пример? Но для таких перемен нужно обучиться особым приемом управления энергией внутреннего мира. Тогда с их помощью можно снять накал эмоций или вывести из понятий отрицательный заряд энергии. В результате человек будет охотно набираться опыта во всех уготованных ему ситуациях, а не уходить от них, страдать или заниматься самоуничижением. Тому, на кого не давит груз ошибки, которые он принимает как знак своего поражения, гораздо легче беспристрастно отслеживать свое продвижение к цели. Допустим, он увидит, что его действия расходятся с теми, которые нужны, чтобы достичь ее. В чем дело? Призадумается он. Может, я не совсем верно понимаю, как надо действовать, а может, неверно поставил цель или у меня просто нет нужных средств. Во всяком случае, ему гораздо легче понять, чему нужно поучиться, чтобы достичь цели. Искусство управлять энергией внутреннего мира, что оно дает? Большее спокойствие и уверенность. Да, у вас окрепнет чувство спокойствия, уверенности в жизни и в себе, ведь вы знаете, что теперь готовы принять ее, какой бы она ни была. Вы сможете понять, чему нужно поучиться, чтобы справляться с ней успешнее, и обязательно научитесь. Вы научитесь развивать в себе способность подлаживаться к той или иной обстановке так, чтобы в любом случае успешно удовлетворить свои потребности». Вот что будет питать вашу уверенность в себе, если подпитка лучше. Воспоминания о пережитом остаются во внутреннем мире и со временем не меняются. Иное дело внешний мир – этот полигон для достижения цели. Он вечно движется вперед, создавая все новые условия, а вместе с ними и новые разнообразные возможности – И выгодные моменты, если, конечно, взгляд человека не затуманен, и он способен увидеть их. Он способен менять угол зрения, как угодно, под стать изменившейся обстановке и творчески применять свое воображение. Так он находит наилучший алгоритм действий, чтобы удовлетворить свои потребности или достичь цели, даже если идет к ним фактически новым для себя путем. Есть ли лучший путь к цели? Трейдер, если он хочет действительно преуспеть, должен мыслить именно так. Ведь возможные варианты движения рынка почти бесконечны, потому что на него действует масса самых разных сил. Но в своих оценках всякий человек склонен сужать эту бесконечность до считанных вариантов, однако рынок может и не вписаться в образ, который нарисовал себе трейдер – Вот тогда он и начинает латать просчеты, искажая и домысливая картину, а потом расплачивается за поправки. А ведь торговля – это не тоска и страдания, люди сами превращают ее в муку, потому что не умеют гибко мыслить и приспосабливаться. Больше удовлетворения. Пока человек жив, у него есть потребности. Пока у него есть потребности, он жизнью полностью не удовлетворен. Потребности заставляют его действовать, чтобы достичь полного удовлетворения. Но чтобы достичь его, надо все время познавать новое. Чтобы познавать новое, надо самому обновляться, то есть приспосабливаться. Познавать новое – вот… Первейшее условие жизни. Когда оно соблюдено, человек получает в награду ощущение счастья, благополучия и удовлетворения. Все эти ощущения – побочные продукты того, как человек взаимодействует с внешним миром. Они зависят от его познаний и опыта. У тяги к знаниям есть противоположный полюс – это нежелание учиться конечно можно отвергать все возможности поучиться, набраться опыта и изменить себя, которое предлагает жизнь. Но что в итоге? Стресс. Стресс- это противоположный полюс ощущений благополучия, счастья и радостного волнения, с которым человек познаёт новое. Тот, кто не хочет приспосабливаться ставит крест на познании нового, Жизнь такого человека ухудшается, потому что ухудшаются его отношения с внешним миром. Мир все время меняется, а человек, каким был, таким и остался. В результате растет разрыв между его знанием жизни и тем, что вокруг. В конце концов, за свое нежелание приспосабливаться он сам себя наказывает, страдая от душевной боли, разочарования, стресса беспокойства и неудовлетворенности. Вот оно, побочное печальное следствие того, что нет требуемых знаний, понимания, зато есть бездействие от страха. Более развитая интуиция Чем больше человек верит в свои силы изменить внутренний мир, чтобы изменить свою жизнь, тем легче он берется за решение трудных вопросов, от которых люди обычно норовят уклониться. К каким только уловкам они не прибегают, спасаются вином и наркотиками, искажают факты, объясняют их задним числом или просто уповают на чудо, но итог всему бывает один – Мучительное, вынужденное осознание. Ведь рано или поздно придется что-то решать, потому что такие вопросы редко рассасываются сами собой, если вообще рассасываются. Чем больше человек тянет с ними, тем обычно хуже становится положение, и становится все труднее и труднее найти выход из него». В вопросе об уловках есть еще одно менее заметное «но», особенно в случае упований на чудо. Настоящая интуитивная подсказка, то есть проницательность и умудренность ступенью выше, которая всегда действует в пользу человека, очень схожа, по ощущению, с упованием на чудо. Иными словами, их очень трудно различить, но очень легко спутать. Поэтому... Помимо других причин, человек так недоверчив к своему внутреннему голосу. Как же узнать наверняка, он это говорит или нет? Надо избавиться от всего, что может подтолкнуть, купованием на чудо, мол, все как-нибудь уладится и без нас. Не надеяться на авось, а смело взглянуть трудности в глаза, вот что необходимо». Тогда можно понять, что предпринять. Конечно, никто не мешает трейдеру тешить себя надеждой, что рынок вернется к прежнему уровню. Но ведь есть и другой путь – пресечь потери и в полной боевой готовности выжидать следующий выгодный момент. Правда, во втором случае нужно прежде изменить в своем внутреннем мире все то, что заставляет пасовать перед трудностями. Ведь что тогда остается делать? уповать на чудо. Чем меньше в человеке того, что заставляет уповать на чудо, тем легче ему будет узнать свой внутренний голос, когда тот заговорит. Тогда человек охотнее послушается его. Внутренний голос всегда ведет к цели оптимальным путем. Только поймите сказанное правильно. В уповании на чудо как таковом нет ничего плохого. Более того, порой это очень помогает. Помогает, но только не трейдеру. Роскошь Веры без дел не для него, потому что тогда он становится не участником, а созерцателем рынка. Зачем ему тревожить себя какими-то больными вопросами? Зачем самому что-то делать? Уж лучше он будет просто верить и ждать, а рынок... Пусть себя действует. Что бы ни произошло, виноват будет только рынок. Вы тоже порой грешите упованиями. Тогда знайте. Это верный признак того, что вы не понимаете происходящее бы вокруг. Тогда лучше выйдите из рынка. Разберитесь в обстановке. И только потом продолжайте торговать. Мудрость. Когда человек преодолевает страх, чтобы разорвать порочный круг разочарования и неудовлетворенности, он становится мудрее. Когда он меняет минус мучительного воспоминания на плюс, чтобы разорвать порочный круг душевной боли, он тоже становится мудрее. Почему? Потому что тогда он познает ситуацию со всех сторон. Мудрость не ведает страха, гнева, нетерпимости или предвзятой оценки – Так как мудрый человек прозорлив и проницателен, он уверен в своих силах и может на себя положиться. Откуда это в нем? От собственного опыта, ведь он познал все возможные варианты расклада, от самых худших до все более удовлетворительных. Ну а если кто-то познал лишь худшие стороны чего-то, тогда в нем поселится страх. Если же кому-то довелось познать лишь приятные стороны чего-то, то есть в подобных случаях ему никогда не приходилось страдать, то такой страх ему, конечно, не грозит. Но и он не избежит изъяна, поскольку станет нетерпим к неудачникам и даже будет презирать их. Что же стоит за этой нетерпимостью? Подспудный страх самому попасть в неудачники. Ведь понятно, что плохое в жизни тоже может случиться. Просто этому счастливчику пока... Не доводилось сталкиваться с бедой, оттого он и не понимает, чего это они все боятся, либо просто отмахивается от любых фактов, из которых следует, что подобное может приключиться и с ним. Человек, который и впрямь преодолел страх, не станет смотреть свысока на тех, кто не преодолел, ведь ему нечего опасаться. Тот, кто преодолел страх и увидел другие возможные варианты, не только действительно расширяет свой выбор, но и становится мудрее. Мудрость – это побочный плод познания, который созревает, когда человек вбирает в себя новое о жизни без страха или отрицательной энергии, связанной с этой ее новой стороной. В конечном итоге мудрость – это то самое добро, без которого нет худо. Однако такая мудрость приходит, когда старательно меняешь плохое на хорошее, ведь без этого не поверить в удачу, когда она выпадет там, где прежде приходилось лишь страдать. В нее не поверить при всем своем желании, поскольку во внутреннем мире нет опорной системы принять ситуацию такой, какая она есть. Но какая она? Такая, какой предстанет в нашей оценке. Оценку же фактов и событий диктует энергия, которая имеется во внутреннем мире, кроме случаев первого опыта. Не хотите усиленно поработать над минусами, превращая их в плюсы, тогда вы и дальше будете злиться и бояться только и всего, выбор остается за вами. Каждый наделен даром творить и свободно мыслить в любом желанном направлении. так. Употребите эти мысли на улучшение своей жизни. Поверьте, у вас это получится».